Глава 30 Внезапно налетевший шторм не прошел бесследно. Часть груза недостаточно хорошо закрепили, и его поглотил океан. Буря повредила мачту и порвала в клочья парус. Но беда, как всегда, не приходит одна, Из забушующей стихии пришло безветрие. Запасы еды и воды таяли на глазах, и капитану Шустрово пришлось ввести ограничения, из-за чего началось ворчание и недовольство. На третий день штиля доведенные жарой до безумия матросы расправились с торговцем, решившим заработать. Бедолага выкатил на палубу огромную бочку с вином и начал продавать его на разлив в три дорого. Капитан судна, краснобородый бахтир, выскочил из каюты, когда истошный крик пассажиров известил людей, находящихся на судне, о гибели торговца. Два матроса из Скавии, пропив всю наличку, требовали налить им еще в долг. И когда в спор вмешался с торпом, торгаш уже получил несколько ударов ножами и умирал в луже собственной крови. Старпом возвал к порядку и тоже отведал стали от одурманенных винными парами мужчин. Но крепкий моряк, закаленный в многочисленных походах и абордажах, даже будучи смертельно раненым, собравшись силами, схватил в охапку одного из взбунтовавшихся и перевалился вместе с ним за борт. Где их уже ждали кружащие вокруг неподвижного судна черноспинные шарки, беспощадные морские хищники. Они, учуяв кровь, бросились к барахтающимся в воде людям. Именно крики раздираемого на части бунтаря разбудили капитана и привели его на палубу. Этот же крик заставил выйти из каюты из Креккина. Когда он вышел из полумрака трюма на яркое полуденное солнце, весь экипаж и пассажиры уже находились наверху. Торговцы сбились в кучу с одного борта, матросы толпились у другого, а в середине, у откупоренной бочки вина, лежал труп торговца вином из бороди, над которым с обордажным тесаком возвышался выходец из скании. Глаза капитана заблестели яростью, При виде старшего и воинственного берсерка дух вернулся и к остальной команде, которая набросилась на зачинщика и скрутила его. Бахтир поднял голову матроса за волосы и посмотрел ему в глаза. Провинившийся тут же протрезвел и завопил о пощаде, на что капитан лишь плюнул ему в лицо в ответ и дал знак команде. «Шарки получили добавку». А еще спустя несколько мгновений в воду десертом отправилось тело торгаша. Краснобородый взглянул на Скрекина, ища в нем поддержки, и берсерк кивнул. «Слушайте все, воды немного, и ее не хватит даже на пару дней. С едой проще. Теперь у нас есть еще и пара освободившихся от хозяина бочек вина». «Я, Бахтир Краснобородый, запрещаю пассажирам покидать каюты без моего ведома. Вино перенести ко мне в каюту. Небо и море послало нам испытание, и мы лишились четверых, трое из которых были матросами. Теперь нам не хватит рук, если ветра вернутся. Но сейчас у нас и ртов стало на четыре меньше. Мы потеряли Старпома, и это невосполнимая утрата». «С Джамалом мы избороздили эти воды вдоль и поперек, однако один я не могу нести бремя круглосуточно, а посему...» Капитан повернулся к берсерку. «Назначаю тебя, Скрейкин, старпомом Шустрова. Готов ли ты принести клятву верности своему капитану и принять мое предложение?» «Он не моряк», – тихо возмутился кто-то из команды. «Пассажиров старпомы?» Поддержал его другой. «Я не склоню голову перед сухопутным», — уверенно заявил третий. Капитан повернулся к команде и, нахмурив брови, отыскал взглядом первого недовольного принятым решением. «Скажи мне, косым, что ты делал, когда шторм настиг нас?» Лысый, сухопарый матрос в тюрбане не ответил. «Шагзет, а где ты был, когда нас болтало по волнам словно щепку?» Задал вопрос уже другому матросу Бахтир, и мужчина виновато потупил взгляд, не найдя, что ответить. «Кабас, они твою ли блевотину вытирали в трюме?» Продолжил свой допрос капитан. «Мою!» Едва слышно пробормотал тучный мужчина средних лет с красным платком на голове. «Скажи мне, Берсерк, а где был ты во время шторма?» обратился уже к находящемуся в растерянности скрекину. «Так с тобой же у руля стоял!» Спустя пару секунд ответил юноша. «Как ты там оказался?» «Так когда качать начало, ясно же, что буря грядет, а договор дороже денег. Забился стоять у руля в шторм, вот и вышел. Так кого я должен выбрать на должность старшего помощника?» Вопрос капитана был риторическим, и мужчина, не дожидаясь ответов, продолжил «Человека, вышедшего исполнить свой долг согласно данного слова, или кого-то из вас, бравые матросы? С ним мы прошли сквозь шторм, его песня дала мне силы и отвага наполнила мое сердце надеждой». Он рвал со мной жилы, скрипя зубами, спасая ваши, никчемные, завистливые душонки. Еще хоть кто-нибудь, даже в мыслях, усомнится в правильности моего решения, и у шакрилов будет еще блюдо на обед. А теперь преклони колено, берсерк.